Глава 46. «Представители совета не смогли?» Удивилась какая-то молодая мастер, вроде бы жена одного из братьев Фила. «Да, все в шоке. А ведь там, на этих планетах, как выяснилось, нет ни одного мастера, там только когда-то давно зарегистрированные общины оружия и слабосилков, на которых никто обычной внимания не обращал. И вдруг при проверке оказалось, что у этих смесков с разбавленной кровью Уже давно своя система, чуть ли не своё правительство. Мафия это. И плевать они хотели на нас и на совет. Значит, по-хорошему, они уже не жнецы, а вроде как другая слабая ветка эволюции, спросил уже другой голос. Не совсем. То есть, несмотря на изоляцию планеты, они жили среди нас, но старались делать свои дела так, чтобы мы их не замечали. А теперь, когда заметили, оказалось, что мы уже никак не можем их контролировать. Они даже потеряли смысл, цель своего существования. Оружие, которое не борется и не хочет бороться со скверной, хочет только потреблять энергию и добывает её незаконными путями, как обычные деньги. Практически скатились до уровня обычных низших рас. И что с ними делать? Не перебивать же всех. Мы ж нецы, а не палачи, раздался спокойный голос Фила. А на перевоспитание, как с теми дикарятами, «Мастеров просто не хватит». Он задумчиво посмотрел на меня. «Эм, на меня смотреть не стоит», — тут же торопливо открестилась я. «В жизни с мафией дело не имело. Моё дело — прорывы ликвидировать». Тут я, конечно, слегка покривила душой. «Сёстры смерти — это таки орден наёмных убийц, и самое, что ни на есть, — мафия. Внутреннее устройство, которое я неплохо понимаю. Потому и не полезу». Самое неприятное, что удалось выяснить, вмешался в разговор Шаора с Горосса родной отец Филы, что эта мафия не сидит смиренно в своих огороженных загонах. Тихо и незаметно они начали проникать во все сферы жизни мастеров. Мы обнаружили, что активы множества предприятий вдруг сменили хозяев, что мелкое чиновничество почти в полном составе Выходцы из тех самых закрывшихся миров, что эти оруже служит секретарями у чиновников более высокого ранга, что да там море приятных в кавычках открытий. То есть если их одновременно изолировать всех, у нас пол призмы просто карже полетит, если не 2/3. Лектори, искатели, диспетчеры, курьеры, консультанты, воспитатели, кассиры, продавцы и системщики, я уверен далеко не все из них люди мафии. Большинство просто зарабатывает себе на жизнь. Как вы учислить среди них засланцев? Непонятно. Сейчас информация ещё собирается, но думаю, не позже следующей недели будет снова собран совет уже нами. Мастер Арс, вы выступите нашим свидетелем или для начала хотите увидеть более подробные доказательства? Э-э, я зависла. Знаете, мне не хотелось бы вtreвать во внутренние дела Призмы. Зачем мне доказательства, я и так верю. Они вам самим нужны, вы же будете это безобразие ликвидировать. Никто не просит вас встревать. Делайте свою работу. Слегка грубо ответила одна из матерей, которой явно не понравились мои отнекивания. Просто подтвердите на совете наши слова для придания им большего веса. Я внутри не скривилась. Начинаются политические дрязги кланов. Это то, во что я хотела лесть меньше всего. Ладно, посмотрим. Пожалуй, я вам лучше дам хорошую наводку и предоставлю свои свидетельские показания. У меня вон оружие из клана едва не продали каким-то мутным личностям чуть ли не для перекачивания её силы в другое существо. И сделали это через опекунский комитет вашего пресловутого совета. Вот там бы кто покопался. Много интересного, мне кажется, можно найти. Насколько я знаю, в случае единичной А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Леди Горосс вдруг подобралась, как гончая, учуявшая цель. Как только мастер Вальт придёт в себя после ранения, я освежу вас с ним. Это его история. А пока советую присмотреться к книге Леди Жак. Ты зачем злешь матушку? мысленно вмешался Фил. Посылать глав кланов опасно для жизни, будь ты хоть десяток раз древний. за тем, что она в наглую прощупывает меня на прочность и пытается втянуть в политику. Лучше сразу дать понять, что не выйдет, иначе нас сожрут, Фил». Рядом одобрительно хмыкнул Дьен. Он, как клановый мастер, тоже просёк фишку, но помалкивал. «Жираф большой, ему видней», — зевнул Кусарегама и вдруг замер. Глаза его остекленели и уставились куда-то в одну точку, лицо побледнело, а пальцы судорожно сжали скатерть. А потом он резко встряхнулся и всё так же мысленно произнёс. Всё правильно. И надо валить. Сейчас что-то будет. Не с нами, но иди, позвони родственникам. Надеюсь, вы погостите у нас несколько дней. Поспешила сменить тему вторая мама Филы и умильно улыбнулась. Так, пошёл наезд с другой стороны. Я уже открыла рот, чтобы вежливо отказаться и вдруг стул подо мной тряхнуло вместе со столом и домом и, кажется, всей планетой. Взвыла сирена. Что? напряжённо переспросила я, глядя, как меняются лица всех присутствующих мастеров. Но тут и наш биоид ожил и выдал сводку прямо по ментальной связи. Внимание! Зафиксированы множественные пространственные прорывы разных размеров на всей территории призмы. Координаты разрывов совпадают с координатами главных резиденций крупных кланов. Просим всех боеспособных мастеров принять участие в обороне. выдав данное сообщение, жорко уже от себя добавил. Обещанная ржопа пришла, мастер Над нами тоже дырка висит, не маленькая. Едрить, колотить. Вдруг эмоционально выдал Ди, и я почувствовала, как от него по связи пошла странная такая волна, знакомая, сущностная. Это слияние. Успел ещё за могильным тоном пояснить Фил, и после этого нас как в воронку затянуло в ощущение швии. По стенам гостиной побежали белые блики от сияния моих глаз. Поток энергии, как пушинку снёс потолок гостиной и всю крышу с поместья. Кажется, в этот раз моё сознание не совсем отрубилось, и я даже чувствовала Филу и Ди как части себя, но при этом отдельные сознания. Диан продолжал ругаться и одновременно тянуть огромный поток скверной ото всюду, из вещей, из людей и из самой планеты. Эта энергия в его участке сущности превращалась в ослепительно белую нить. Фил кряхтел и подхватывал эту самую нить, а я... А меня такая злость переполнила. На всех, на всю призму и на то, что её так некрасиво рвёт и лезет снаружи в дырку. Пока Фил с Диеном гудели от напряжения, готовя пряжу, я со всей силы врезала посунувшуюся в разрыв дряни. Как двинула, непонятно чем, по-моему, тканью самой призмы и силами всех оказавшихся поблизости мастеров. Кто-то там за спиной попадал на землю от резкого истощения, но меня это не волновало. Раздался дикий виск, не звук, а словно ментал пошёл волнами. Внешняя гадность мгновенно исчезла в разрыве, обожжённая моей яростью, а иголка и нитка быстро замелькали перед глазами, штопая разрыв. Я смотрела на работу частей сущности и злилась, злилась. Ух, всех изничтожить, по чьей вине такая некрасивая дыра. А потом Дыра исчезла, и на этом участке пространства всё снова стало хорошо. Вот только злость не прошла, а сущность швеи и не подумала отпускать нас. Я развернулась на месте, взглядом выжигая пространство на километр вокруг, и рявкнула. «Портал! Следующая прореха!» «Да строю, строю уже! Какие мы грозные!» «Кажется, это Жорко. Жорко — это такой полезный энергоинформационный сгусток, который нельзя высасывать, потому что он наш». И открывает порталы туда, где неправильно и некрасиво. Все остальные с нами, без тени сомнения скомандовала я, чувствуя, как за спиной шевелятся энергетические матрицы здешних слабосильных жнецов. Зато их много. Пусть работают.